630. -е. Верящий в мощь иерархии, света силы свою умножает. Каждый день приближает неизбежность огненную. При бое космических волн не сдержать. Их или встретить, и сердцем принять их, и духом, или же против пойти и быть сокрушенным их силой, нет середины. Подготовленное сердце, разрядившее плотность свою, встретит волны их, принимая, то есть ассимилируя в сознании но они готовы и пострадают. Придется либо явление нового мира принять, либо с планеты уйти. В этом обреченность всех темных и тьмы. Им на планете места не будет. Придется уйти.